Глава 6. Я встала с постели, старательно прикрываясь одеялом. Взгляд метнулся к изножью кровати, где на низком пуфе лежал небрежно брошенный чёрный халат. Чёрт. Значит, он был здесь ночью уже после того, как я заснула. Краска стыда запоздало залила щёки, заставляя лицо пылать от стыда. И что я так разволновалась? Пришёл переодеться, ничего страшного. Если к тому же учесть, что я сама фактически напросилась в постель к королю. Жаль, вчера не успела рассказать, каким именно способом попала к королю на аудиенцию. Искренне надеюсь, тот поймёт всё правильно. У меня просто не было выхода. Цеплялась за первую попавшуюся возможность сбежать от мужа. Боже, она теперь замужем. Боже, да ещё в другом мире и в чужом теле. Одного из этих пунктов хватило бы чтобы чокнуться. А тут сразу весь комплект. Служанка ушла, оставив для меня небольшой таз и кувшин с чистой водой. Как смогла смыла всю грязь, спрятавшись за расписной ширмой. А полноценным душем приходилось только мечтать. А уж требовать ванну и устраивать в королевских покоях помывку, мне не приснилось бы даже в кошмарном сне. Закончив умываться, заметила на одном из кресел аккуратно разложенное платье. Наверное, для меня приготовлено. Какой шанс из 100, что хозяин спальни надевает женские наряды и ещё голяет по всей спальне в таком виде? Судя по мужчине, с которым я вчера познакомилась, этот процент сводился к нулю. Тонкая жёлтая ткань, кажется, муслин, но могу путать. На ощупь гладкая и приятная. Но на этом моменте все плюсы кончились. Море рюшечек и большой бант. Простите, прямо на попе, в восторгу уже не вызвали. Первая попытка натянуть платье через голову успехом не увенчалась. Я запуталась в бесконечных метрах пышного подола и запаниковала, хотя клаустрофобией не страдала. От шёлкового плена меня спасла горничная, принёсшая на подносе еду. "Спасибо", проговорила я, вдыхая воздух полной грудью. Чуть не задохнулась. "Чего же вы сами-то?" укоризненно сказала служанка. "Я помогу. Давайте снимем сначала ваш э-э костюм. Но прежде позавтракайте. С трудом я подавила желание закатить глаза. Да, слуги тут вышколены, ничего не скажешь. Держу пари, про себя она давно уже окрестила меня порфурсеткой и жирицей любви, но внешне ничем не выказала свои настоящие чувства. Я быстро съела омлет, а затем умылась чистой водой из таза. После чего настал черёд наряжаться. Обрывки юбки и корсажа были успешно выкинуты. а полураспустившаяся шнуровка корсета вновь туго затянута. Спутанные локоны расчесаны, заплетены в косы и заколоты в высокую прическу. Без помощницы я бы со всем этим до вечера проводилась. «Замечательно выглядите!» Девушка подарила дежурный комплимент, довольная результатом своих трудов. «Угу», — отозвалась я, расхаживая по паркету в белых ботиночках из тонкой кожи. «Обувь была слегка маловато, но это все же лучше, чем ничего». «Ну, будет пара мозолей. Ничего страшного». Не хотелось выглядеть неженкой или капризурей, поэтому жаловаться на неудобства не стало. «Теперь можно идти». Я настороженно повернулась к служанке. «Куда это?» «Вас ждут», — поспешила она ответить на немой вопрос, видимо, явно отразившийся на моей растерянной физиономии. «Приказ Его Величества». «Хорошо. Сразу скисла я». Правда ничего хорошего, наверное, это не сулило. Я подобрала юбку и поковыляла прочь из спальни. Сложанка продолжала мило улыбаться и активно старалась угодить. Распахнула передо мной дверь, помогла подержать длинный подол. Эх, если бы могла, дала бы на чай. Честное слово, я такой услужливости не видела даже в пятизвёздочном отеле. Едва мы вышли из королевских покоев, как столкнулись с местными жильцами. Молодая женщина при виде меня застыла, словно вкопанная. Карие глаза потемнели ещё больше, а рука, унизанная тонкими браслетами, метнулась к чёрным как смоль волосам. Ладонь пригладила идеально уложенные локоны, обвитые жемчужной нитью. Жест был скорее непроизвольный, чем необходимый. Юная дама была настоящей красавицей. Черты лица мягкие, выразительные, в воспоминание кольнули намекая о недавней встрече, где я могла её видеть. Хоть у Бени не могу вспомнить. Может, на свадьбе? Там столько народа было. Сопровождающие её девицы оживлённо зашептались, а одна даже хихикнула. Вот чего встали-то? Пройти мешают. Может, ждут от меня чего-то? Но вот чего? Я пожала плечами и сделала попытку изобразить реверанс. Присела и постаралась изящно взмахнуть руками в воздухе. Ёлки-палки, надо было больше исторических сериалов смотреть. Кажется, не помогло. Все равно стоит и прижигает меня янтарным взглядом. Может, еще ножкой пошаркать? Точно забыла. «Позвольте пройти», — вежливо попросила я, выпрямляясь и чуть оттесняя леди в сторону. Служанка посеменила за мной, а нам в спину полетело оживленное щебетание придворных птичек. «Странная дама», — буркнула я, стараясь выбросить ее из головы. «У меня своих проблем полно и без нее». Её высочество была смущена. Ожидала, что вы представитесь. А я должна была? Таковы правила этикета, тихо пробормотала девушка. При встрече с венценосными особями нужно сделать реверанс и назвать своё имя. Буду знать. И ещё. Что? Её высочество, вероятно, расстроилась, увидев вас. Ну не представилась, и что с того? Какая трагедия, прямо ужас. Может и не ужас. Но согласитесь, немножко обидно застать другую женщину, выходящую утром из спальни своего жениха. Упс, это да. Тут даже не поспоришь. Неловко вышло, согласилась я. Надеюсь, его величество успокоит её высочество и прояснит ситуацию. Я же просто запнулась на полуслове, не зная, как закончить фразу. Я просто что? Просто провела ночь в его спальне. просто спала в постели постороннего мужчины. Благо, что не вместе с самим хозяином. Повезло ещё, что будущая королева оказалась воспитанной леди и не вцепилась мне в волосы на глазах у придворных. А вот за себя утверждать не берусь. Возможно, будь я на её месте, ух, я бы скорее всего не сдержала бы эмоций, мягко говоря. Нам сюда, служанка тактично промолчала, лишь едва заметная тень улыбки выдавала скептицизм. показывая, насколько жалко выглядят попытки оправдаться. Широкая лента коридора постепенно сужалась, пока не привела нас в тёмный закоулок. Девушка сунула руку в карман и вытащила небольшой стеклянный шарик. Осторожно поднесла к губам и дунула. Сфера начала расти, наполняться неоновым свечением. "Уж ты", восхитилась я, наблюдая, как сверкающие стекла воспаряют под потолок. В сумерках сгущавшейся в проходе расставили от тепла магического огня, но уютнее всё равно не стало. Осторожно там лестница. Я уже вижу. Вздохнув, подняла повыше длинный подол и зашагала по каменным ступеням, ведущим в подземелье. Мне всё меньше хотелось двигаться дальше. Роскошь дворца резко сменилась на мрак и уныние, а аромат изысканных духов на спёртый запах пресени. Серые стены, облицованные диким камнем, блестели от сырости. А воздух наполнялся затхлостью и обречённостью. Уже пришли, нарочито бодро отрепортавала служанка, останавливаясь перед неказистой дверью. Она толкнула её, открывая передо мной вход. Леди прибыла, доложила девица в полную пустоту, ибо в небольшой комнате никого не было. "Мне сюда?" шёпотом спросила я. "Тода-тода", получила такой же тихий ответ и выразительный кивок. Я подавила страстное желание развернуться и бежать без оглядки. К сожалению, пышное платье заранее обрекало побег на полный провал. Ладони вспотели от напряжения, а сердце грохнулось вниз и болталось в районе пяток, сигнализируя о совершенной ошибке. "Инга, я жду". Чуть хриплый и такой знакомый мужской голос мгновенно рассеял нехорошие предчувствия. Непроизвольно потянулась на звук и переступила порог. Поёжилась от лёгкого шлейфа мурашек. разливающихся по изябшей коже. Сквозняк холодной змеей обвил голые по локотьи руки, разнося по телу морозную стужу. «Ваше Величество!» — покрутила головой, ища взглядом мужчину, который только что со мной разговаривал. «Никого. Странно». Сделала еще несколько шагов и замерла перед странным предметом интерьера, стоявшим почти посередине помещения. Синее пропахшее гарью полотно тщательно скрывало что-то Метра два, не меньше. Ладонь сама дернулась к ткани. Я едва не коснулась пыльного покрывала, но тут же опустила руку и отпрянула назад. Дверь позади меня с ржавым скрипом захлопнулась, отрезая путь к отступлению. Вздрогнула, испуганно оборачиваясь. А в это время бархатная ночь полотна соскользнула на ледяной пол, обнажая старинное зеркало. Резко повернулась и замерла, хватая пересохшим ртом воздух. Из серебристой глади замороженного озера, заключённого в литую бронзовую раму, на меня смотрела девушка. Каштановые волосы, забранные в пучок, лоб перепачканы краской, любимая футболка, которую давно пора выбросить. Приблизившись, подняла ладонь и дотронулась до отражения. Подушечки пальцев коснулись узора из глубоких трещин, оставленного беспощадным временем. Я смотрела на себя настоящую. Там где-то в глубине была моя жизнь. Мой мир, мои родные и близкие. Острые льдинки тоски впились в кожу, пробуждая гнев и раздражение. Один глубокий вздох, и на ресницах зазвенели слёзы. Глаза защепало от напряжения. Натянутые до предела струны нервов лопнули и ударили по сердцу, разбивая его на осколки. Рука сжалась в кулак и с силой опустилась на стеклянную поверхность. Отражение замерцало, искажаясь рябью. Боже, как я хочу домой. «Хочу вырваться отсюда!» Ногти с силой царапнули, впиваясь в нити разрывов. «Эй!» Мужской шепот обжег шею, а запястье сжали в тисках, удерживая от порчи чужого имущества. Этому зеркало две тысячи лет. Оно пережило не одну войну и сменило сотню владельцев. «Могу я попросить вас быть более аккуратной с драгоценными артефактами?» На талию легла горячая ладонь, вторая стискивала плечо, прижимая к своему телу. Я кусала губы от досады и злости. Так нечестно поманить свободой и закрыть выход прямо перед носом. Мне надо туда, жалобно проговорила я. В отражении было видно, что позади меня стоял молодой король. Густые чёрные волосы ложились на лоб. Сильные мускулистые руки обвивали моё тело, скрещиваясь на животе. Взгляд из изумрудных глаз с интересом разглядывал меня настоящую. Именно так я выглядела ещё вчера. Порванная серая футболка с каплями керосина, короткие шорты и розовые носочки. Под левой коленкой темнел синяк, а по щекам текли слёзы. "Так вот ты какая? Мне надо туда", вновь пробормотала я, пытаясь вырваться. Носилки лишь крепче сжимали, не позволяя освободиться из ловушки. Мужчина резко развернул меня к себе, а я продолжала брыкаться, пиная высочайшую особо по лодыжке. "Там ничего нет". Он говорил торопливо, но я не слушала, задыхаясь от истерики. Это всего лишь иллюзия, сотканная из твоих воспоминаний. Инга, прости, если расстроил, но я должен был проверить. Значит, думали, что я вру? Не поверили. Я услышал лишь слова, а мне нужно было знать правду. Устав сражаться, обмякла и прильнула щекой к его груди, оставляя на батистовой сорочке влажные пятна. Теперь я это знаю. Как мне вернуться домой? От души поводила мокрым носом по чистой рубашке. Никак. Что? Я задрала голову и встретившись с ним взглядом, тот же покраснела, ощутив, как от смущения запылали уши. Слишком близко. При желании я могла бы узнать вкус его губ, прикоснувшись к ним поцелуем. Это запретный ритуал, и давно не практикуемый. Душа, попадающая в другое тело, искажается под влиянием тёмных сил. теряет свою сущность и со временем превращается в монстра. «Что?» «Инга, не волнуйся, с тобой ничего подобного не произойдет. Тебе невероятно повезло. Та девушка, которой ты сейчас стала, родилась Лаэлин. Подобное создание само по себе магией не обладает, а вот тело, точнее кровь, наполнено особой силой. С помощью него можно получить доступ к первобытной магии, дикой стихии». В древности Лаэлин становились жрицами в храмах. Маги пользовались ими как проводниками, повышая свои резервы до небывалых высот. Правда, такое применение девушек сильно влияло на здоровье, сокращая дни жизни. Со временем войны между людьми и нечистью, которые те вели за право обладать островом, прекратились. В Вистарии воцарились мир и спокойствие. Жестокие законы отменили. Лаэлин получили возможность выходить замуж и принадлежат только одному мужчине. Выбор супруга, конечно, за них делал совет, но это лучше, чем, ну ты поняла. Уф, да, уж повезло так повезло. Джескот радуйся, что ты очутилась в теле потомственного магического гамбургера. Ешь ты на здоровье. Главное, не подавитесь, как говорится. При переходе ты сумела сохранить свой разум. Это почти невероятно. А я была уверена, что наоборот, спятила. Окончательно и бесповоротно сошла с ума и пребывая в галлюциногенном бреду. Мне нравится твоё чувство юмора. Оно забавное. Ваше величество. Пока мы наедине, можешь называть Кайданом. Это моё имя. Спасибо, конечно, за оказанную честь. Приятно познакомиться, и так далее, но простите, не могли бы вы всё же вернуть меня назад? Инга, я же сказал, это невозможно. Сдаётся мне ваше величество. «Простите, Кайден, вы лукавите? Неужели нет даже призрачной надежды?» «Почти нет». «А-а-а! Значит, все же есть шанс?» «Нет». «Но вы только что сказали...» «Инга, прошу, не забывайся. Я уже ответил на твой вопрос». Паникла, обреченно опустив плечи. «Капец, вот это попало!» «Не бойся, тебя никто не обидит. Я найду достойного покровителя». Любой из тёмных охотников посчтёт за честь сделать Лаэлин своей женой. А можно без этого. К примеру, я лихорадочно соображала, какой талант могу предложить его величеству взамен дара Лаэлин. Но на фоне универсального магического насоса меркло даже умение готовить превосходный жульен. Я рисовать хорошо умею. Да, и диплом есть. Могу портрет, пейзаж, да что угодно. Пристройте меня работать в школу. буду очень-очень благодарна. Но выражение красивого королевского лица явственно говорила, что меня всё же будут использовать по прямому назначению и в других услугах не нуждаются. Прости. Но на этом разговор считаю законченным.